Глава 46. Через 3 дня Кассиан вернулся из своего путешествия. В сопровождении королевских воинов он заявился в мою спальню как к себе домой и снисходительно сообщил, что на следующий день мне предстоит прогулка в город. Звучит как приглашение, спокойно замечаю я, собираясь пойти к рабочему столу, где лежит нож для вскрытия писем. е можно разрезать не только конверты. Однако сторожевые псы Кассиа напреграждают мне путь. Самка Сэн берёт с прикроватной тумбочки книгу и пролистывает её. Это не приглашение. Ты должна показаться народу, пока твоё возвращение не обрасло легендами. Люди встретят королеву с лекованием или увидят, как я тащу тебя по улицам на цепи, словно маленькую беглую предательницу. Решай, ваше величество. Извечный ответ прямо вертится на языке. Нет. Нельзя вести с тисной издёвки Кассена. Моя цель добыть его кровь. Нужно терпеливо ждать подходящего случая и усыпить бдительность Кассена. Кроме Лиаска и меня ничто ничего не волнует. Не хочу, чтобы пролилась кровь невинных людей. Однако именно это произойдёт. Если Кассиан не исполнит свою угрозу, или я не покажусь народу. Слухи распространяются быстро, и слухи о моём возвращении тревожат людей, вызывают волнение. Говори, что хочешь, но я считаю это приглашением, и я его принимаю. На следующий день пронзительный восточный ветер кружит падающие с неба снежные хлопья. Но несмотря на непогоду, Мою поездку не отменили. Надо предстать перед людьми. Пусть никто не сомневается, что я вернулась. Открытый экипаж запряжён четвёркой вороных лошадей. Земля дрожит под мощными копытами этих величественных животных. Их шкуры поблёскивают, будто лакированные, а волнистые гривы развеваются на ветру. Два кучера управляют экипажем, И я устраиваюсь прямо за ними на высоком сиденье. Отсюда меня всем видно. Кассен боится скорее не покушения, а того, что я сбегу. Как только мы выезжаем через дворцовые ворота на главную улицу Рубии, экипаж окружают с десяток королевских воинов верхом на лошадях. Те, кто скачет впереди, несут треющие знамёна с гербом Леаскай. Серебряный соблерок на тёмно-синем фоне. К моему изумлению, Кассиан тоже едет верхом рядом с экипажем. Он одет в элегантный чёрный кожаный камзол, вооружён мечом, а на голове у него шляпа с пером, как мне объяснила Арманда, это отличительная черта стольника. Стараюсь не обращать на него внимания, потому что каждый его взгляд подогревает опасную ненависть. кипящей у меня в душе. Нельзя давать волю чувствам, ведь помимо Кассиа на пострадают другие люди. Я надеваю тиаросте Ларис впервые после своего побега. Поначалу корона внушала страх. Ещё свежи воспоминания о том ощущении, которое охватило меня в миг коронации. Однако теперь Ляска и сночью стали моей неотъемлемой частью. И корона кажется простым украшением из необычного материала. Это ни металл, ни камень, но в любом случае ничего опасного. Всю ночь я пролежала без сна, но не потому, что хотела защититься от кошмаров Лемма. Всё думала, как вести себя с народом. Ни в коем случае нельзя использовать против него силу Ляскай. Вдруг однажды этим людям придётся сражаться за меня, сражаться и даже умирать. Надо быть уверенной, что они делают это по доброй воле, а не потому, что я принудила их магией. Ночью я решила, что буду сдержанно и невозмутимо сидеть в экипаже, глядя вперёд или поверх голов. Но теперь они толпятся за ограждениями, которые охраняют солдаты. Мужчины, женщины, дети. Шквал аплодисментов прокатывается по улицам. заглушаемые песнями на древнем малопонятном языке. Ляска реагирует на песню. Это ощущение сравнимо с нежными поглаживаниями кожи, которой давно не касались. Чувствую, как Ляска искрится и сияет внутри. Эта радость передаётся и мне. Ничего не могу с ней поделать, поэтому тревожись. Люди, мимо которых мы проезжаем, улыбаясь, тянут ко мне руки. Но расстояние между экипажем и ограждением слишком велико, и я при всём желании не смогу до них дотянуться. Осонувшиеся лица людей, бледные после зимы. Под глазами пролегли тени. Однако они чувствуют облегчение, благодарность, и надежду. А я прекрасно знаю, что не оправдаю этих надежд. не сделаю жизнь людей лучше. Я последний человек в мире, который сможет их спасти. Но рассудок ускользает от меня. Ниточка за ниточкой, пока клубок не распутывается совсем. На 2, 3 и 10 взглядов, исполненных счастья, я отвечаю безразличием. Но затем всеобщая эйфория охватывает и меня. Отвечая на улыбки людей, на смех, А когда какой-то мужчина высоко поднимает ребёнка, чтобы тому лучше было видно. Я перегибаюсь через дверцу экипажа и касаюсь кончиками пальцев маленькой ручки. Как много людей! Молодых и старых, больных и здоровых. Состоятельные горожане в праздничных нарядах машут с балконов своих домов. Бедняки держат в руках маленькие букетики и бросают их в экипаж. Некоторые я даже поймала. Букетики из початка кукурузы, веточки сухой лаванды или шалфея, гусиного пера. Никто не говорил мне, что символизируют эти вещи. Однако в глубине души я давно знаю: благополучие, здоровье и разум. Все поют гимн Ляскай, старинные песни. Кто-то громче, кто-то тише. местами под аккомпанемент инструментов, местами под ритм, который задают сами люди, хлопая в ладоши и топая ногами. Весь город поёт и ликует. Этот шум пронизывает меня до мозга костей. Наверное, он будет звучать в ушах даже ночью, когда всё стихнет. Но вот экипаж сворачивает во дворец, и ворота закрываются. Я невольно бросаю взгляд на Кассиана. Он смотрит с глубоким удовлетворением. И в его лице, как в зеркале, я вижу себя. Вижу сияющие глаза, пылающие щёки, улыбку на губах. Разглядываю букетик, который держу в руке. Гусиное перо упало на землю, и я случайно на него наступила. То же самое случилось и с моим разумом. Поспение бежит холодок. Я вдруг понимаю. Кассиан не просто предвидел, что случится во время моей прогулки. Он это спланировал. Прогулку устроили не только для того, чтобы народ убедился, что я вернулась, пребывая в добром здравии. Кассиан хотел, чтобы я сама осознала, кем или чем теперь являюсь.